Глава 20. Мушкетер. Из показаний Отто. Далее Отто предстал пред русской контрразведкой. Именно поэтому характеристики остальных членов группы, которые приводятся здесь и далее в разнобой, ох уж эти бесконечные листочки, столь лаконичны. Он же мушкетер, 1918 года рождения, ветеринарный врач, в 1936-39 Служил в эстонской армии в артиллерии. В 1940-м сбежал в Швецию. Грыз ногти, назойливо матерился, толкался во сне, воровал продукты. Да и инструктором был, так себе.